Глава пятая. Мой цвет синий. Клаудио Раньери понравился мне с первой же встречи. По дороге к его дому в Парсонс-Грин я сильно волновался, и не только потому, что я вот-вот должен был встретиться с главным тренером Челси, куда имел возможность перейти. Катнер заехал за мной на такси, и поездка по улицам западного Лондона стала для меня своеобразным приключением. Каким-то образом она вселила в меня хорошее предчувствие по поводу того, что таило в себе будущее. Районы Найтсбридж, Челси и Роуд были мне абсолютно незнакомы, но я сразу же почувствовала, что это место меня влечет. Это был новый экзотический мир, бросающий мне вызов. До этого я жил только в Эссексе, и все мои путешествия ограничивались поездками из дома в Чедвилл-Хит на тренировки и на Аптон-парк в дни матчей. Было тепло, и ряды белоснежных домов блестели, купаясь в солнечных лучах. Кац увлеченно рассказывал о возможных сценариях встречи. Я слушал, но не испытывал волнения. Я был настроен оптимистично по поводу перехода себя лично и направления, в котором я двигался. По прибытии нам открыла экономка Раньери. Я впервые в жизни встретил экономку и был несколько смущен. В доме все было очень стильно и чувствовалось, что здесь было привычно иметь прислугу. Нас проводили в комнату, где нас ожидал главный тренер Челси. Он показался мне очень дружелюбным и открытым. Он поприветствовал нас вежливо, но в той же теплой добродушной манере, в которой обращался ко всем, с кем общался. Он был хорошо одет, пиджак спортивного покроя, брюки, и рубашка, элегантно, но по-итальянски непринужденно, классический Клаудио, как показали будущие годы. Его чувство стиля во многом отражало его личность – Раньери был из другого поколения, нежели игроки, которых он тренировал и воспитывал. Он – дитя эпохи и культуры, в которых надлежало соблюдать определенный уровень формальности, и поэтому носил пиджак. В то же время он остро чувствовал футбольные реалии, как то, что твой внешний вид и машина, которую ты водишь, являются неотъемлемой частью производимого тобой впечатления». Я думаю, иногда ему приходилось бороться со своей приверженностью, колдскулу, но опять-таки у него была классная черная Феррари, которую он купил в Италии и привез с собой. Я бы даже сказал, очень классная. Даже среди внушительной коллекции автомобилей, припаркованных возле Харлингтона, нашей тренировочной площадке, машина шефа притягивала восхищенные взгляды. Ему это нравилось». К сожалению, на первой встрече было несколько сложно изъясняться свободно, поскольку его английский был еще не так хорош, и Гэри Стейкеру пришлось переводить почти всю беседу. Сначала Гэри получил известность как переводчик Джанлуки Виалли, когда тот только перешел в клуб. Потом он стал ассистентом Луки и до сих пор является неотъемлемой частью клуба. Он сильно помогал Ираньере после его переезда в Лондон. Не думаю, что в первые несколько месяцев у него было время на уроки английского. После увольнения Виали по прошествии четырех туров чемпионата 2000-2001 годов основной целью Челси было достижение результатов, а разобраться со всем остальным планировалось по пути. Это привело к тому, что среди фанатов и СМИ укрепился образ Раньери, искаженный из-за того, что он не мог свободно изъясняться. Я сразу понял, что он за человек. Он ничего не скрывал. Обмен любезностями прошел быстро. Он пошутил насчет погоды, я посмеялся. Не знаю почему, но мне показалось это уместным. И мы тут же перешли к делу. Не к финансовому вопросу, а к футболу. Он долго и подробно объяснял мне свою философию и идеи. Он видел меня игроком, для которого важна техническая сторона игры. Игроком, жаждущим учиться и запоминать новое. Тут он был прав. Интуиция редко его подводит. Клаудио очень хорошо разбирается в людях. Даже несмотря на то, что почти весь разговор проходил через переводчика, я уже начинал его понимать». Мы мгновенно прониклись взаимным уважением. Мне понравилась его прямолинейность. Я ценю людей, которые откровенны со мной. Он не юлил, говоря, что хочет улучшить мою игру в защите. В части нападения у меня было все в порядке. Он видел меня в деле, плотно изучал нарезки с моей игрой и считал, что у меня имеется уклон в сторону атаки, примерно 70 на 30. Не скажу, что я был не согласен с его оценкой. Мне нравилось выдвигаться вперед к воротам, но меня заинтриговала его задумка, призванная сделать мне еще эффективней. План был прост. Он хотел изменить баланс в моей игре на 50 на 50. Помочь мне научиться удачнее выбирать время этих подходов, а также больше участвовать в игре в центре поля. Он был заинтересован в моей энергии и потенциале. Раньери считал, что сможет раскрыть их и помочь мне стать еще более сильным игроком. Я был впечатлен. Я толком ничего и не сказал, а он уже прочитал мое страстное желание прогрессировать. Он обрисовал свое видение команды. Планировалось еще несколько крупных трансферов с игроками, которые хорошо дополняли бы меня. Он собирался приобрести еще одного полузащитника, я был заинтригован, когда он упомянул Эммануэля Петти. Он перешел из Арсенала в Барселону, но не смог адаптироваться и показать весь свой талант. Вместе с Патриком Вейера Петти составлял ядро команды, которая в 1998 году размазала всех на пути к победе в чемпионате и Кубке Англии, оформив золотой дубль. Также он выиграл чемпионаты мира и Европы вместе со сборной Франции. И вот он переходит в Челси и будет играть бок о бок со мной. Отлично. Волноваться не о чем. Планировались и другие подписания, но в моей голове и так роились сотни самых разных вопросов. Какие у нас перспективы в этом сезоне? Будет ли Пяти играть на подстраховке, как на Хайбере, и позволять мне идти вперед? Какой игровой номер я получу? Мне пришлось притормозить. Раньери продолжал говорить, но уже чувствовал, что ему удалось достучаться до меня. Больше всего, однако, меня привлекло его всепоглощающее стремление преуспеть в Челси. Он стал рассказывать о своих планах на предсезонную подготовку. Прежде я был знаком лишь с традиционными методами Харри и отца. Мы были людьми привычки. Возвращались в первую неделю июля и в течение недели устраивали пробежки в парке Хайнлот Форест. Это была простая и эффективная схема. После летнего перерыва усиленные тренировки приносили удовольствие и было приятно снова находиться среди своих. Мы проводили разминку, а после играли двусторонки 5 на 5. Такой режим подходил нашему разношерстному составу. Хорошим молодым игрокам и игрокам постарше, привыкшим тренироваться так, как они это делали на протяжении всей своей карьеры. Харри знал, что нет смысла пытаться научить старых псов новым трюкам, а представить, что кто-то вроде бритвы Радека мог проходить комплексные тесты от фитнес-тренера Челси Роберто Сасси было очень сложно. Помню, как-то раз папа попытался заставить бритву потренировать рывки. Не знаю, зачем. Ему все-таки было 33 года, и он весил за сотню килограммов. Наверное, папа был излишне оптимистичен, считая, что может подтянуть скорость бритвы. Уже минут через пять тренировка дала результат, но не тот, что папа ожидал, поскольку Радек потянул икроножную мышцу и, прихрамывая, направился к физиотерапевту. Какое-то время в Вестхэме тоже был итальянский специалист по физподготовке Арнольдо Лангаретти. Мы звали его Арни. Работал в серии А, и открытость Харри всему новому и чей-то совет привели Арни в наш клуб. Это был интересный эксперимент, но для некоторых парней постарше он оказался немного чересчур. Иэн Райт, Бритва и даже Монкс не выдерживали нагрузок, и в конце концов Харри пришлось попросить Арни притормозить. А вот Паулу Диканию его обожал. Неудивительно. С ним он даже занимался дополнительно. Прыжки через конусы и спринты. Так я узнал о существовании различных тренировочных методик. Но это была лишь пробная версия того, что ожидало меня в Челси. Во время тренировок в Вестхэме я не только нарастил мускулатуру, но и приобрел характер. Я был благодарен за это, но я изменился и был готов к чему-то новому. Отец видел это и поддерживал меня в моем стремлении найти то, что поможет мне подняться на новый уровень. Когда мы сидели в тот день в его гостиной, Раньери уже продумал каждую мелочь в подготовке игроков к сезону. Я и сам от природы очень организован, и это мне понравилось». Раньери такой же, несмотря на то, что окружающим кажется, что он действует суматошно, веселит и раздражает людей своей манерой общения с прессой. Бывало, стараясь донести свои мысли, он пытался переводить итальянские поговорки на английский или использовал английские выражения не в том контексте. Такие случаи происходили и при общении с игроками. Нас они тоже забавляли. Однако Раньери был очень скрупулезен во всем, что касалось команды. В нашей насыщенной беседе вдруг возникла пауза. Его экономка принесла нам напитки. Раньери очень гордился своим происхождением и посоветовал мне попробовать кофе, сказав, что он итальянский. Мне нравился его стиль. С ним мне было комфортно, и некоторое время я просто сидел и слушал его, обдумывая свои действия. Недавно интерес к моему приобретению выразила Астон но до этого момента я не особенно много размышлял о переезде в Бирмингем. Первым клубом, вышедшим со мной на контакт, был Лидс Юнайтед, и меня очень привлекала атмосфера грядущего успеха, которую клуб обрел за сравнительно короткий период времени. Они были довольно многообещающей командой и считались будущим топ-клубом. Они уже хорошо себя показали, дойдя до полуфинала Лиги Чемпионов, где потерпели поражение от Валенсии, и от них ждали следующего шага – бросить вызов Ман Юнайтед и Арсеналу в борьбе за первое место в Премьер Лиге. Я отправлялся на встречу с Дэвидом О'Лири, который считался лучшим молодым тренером в стране. Я подготовился. Как-никак, в прошлом сезоне Рио перешел туда за рекордную сумму, поэтому выбор был несложный. Он рассказывал мне об их сильном командном духе. Большинство игроков были молоды и разделяли амбиции и стремления к трофеям. Алан Смит, Роби Кин, Дом Матео и другие были хорошими игроками. И команда представляла собой сплоченный коллектив, в котором все упорно трудились и любили проводить время вместе. Рио считал, что переезд из Лондона принес ему сплошную пользу. После всего случившегося со мной в Вестхэме мысль о переезде была очень заманчивой. Литц был очень далеко. Далеко от насмешек над папеньким сынком и обвинений в кумовстве. В Литце я мог бы быть самим собой и научиться самостоятельности. Мне отчаянно хотелось расстаться со своим прошлым. Литц мог стать спасением. Район, в котором располагалась тренировочная база Торп Арч, очень красив а жизнь здесь сильно отличалась от той, к которой я привык. Что же касалось самого футбола, то, решившись на переход, я задумался о том, куда гипотетически хотел бы перейти, и лиц первым пришел мне в голову. И так сложилось, что он стал первым клубом, сделавшим мне предложение. Чрезвычайно заманчивое предложение. Теперь это не кажется удивительным, учитывая склонность владельцев играть по-крупному, но на тот момент результаты клуба были достойны затраченных денег. Вокруг клуба была большая шумиха, но меня смутило то, как она повлияла на наш разговор с Улири. Я был уверен, что Лиц – это клуб, который знает, чего он хочет. Также казалось, что на пути к своей цели они не остановятся ни перед чем. Для них нет слишком высокой цены, ни в плане стоимости трансфера, ни в каком-либо еще. Я почувствовал, что все это немного слишком, и не мог понять, какова моя роль в этом их плане. Улири объяснил мне, не затягивая. Он был по-своему вежлив и сказал, что Лиц хочет меня купить, но мне придется бороться за свое место. В клубе уже числились и сражались за место в полузащите Ли Бойер, Оливье Дакур, Дэвид Бетти, Эрик Баке и Стивен Макфелл. Должен сказать, я был несколько шокирован, но не тем фактом, что мне не гарантирует место в основе. Я был рад показать себя и я ожидал этого, а не продуманностью стратегии. Учитывая то, что Лиц обозначил серьезность своих намерений, предложив 14 миллионов фунтов, которые Вестхэм меня оценил, я ожидал, что у них будет замысел, как задействовать меня наиболее продуктивно, на какой позиции я буду играть и с кем, чего от меня будут ожидать. Это достаточно очевидные нюансы, которые принято учитывать, если собираешься потратить столько денег. Но ничего подобного не было. И хотя весь этот эксперимент на Элленд Роуд впоследствии провалился, как к попытке погашения финансировавших его кредитов, я рассчитывал, что у тренера хотя бы будет четкое представление моей роли в его планах. Но у Лерри, казалось, был другого мнения на этот счет. Он знал о конкурирующем предложении от Челси и сменил тактику. Он думал, что Челси постоянно выкидывал деньги на ветер, покупая от игравших свое бывших звезд, жажду успеха которых уже давно была удовлетворена или сводилась лишь к получению большой зарплаты. Такая трансферная политика на Стэнфорд-Бридж продолжалась уже давно. Густаво Пойет, Джафранко Дзолла, Петти и даже Виалле – все эти игроки перешли в клуб, когда им было уже за 30. Каждый из них выступал с разной степенью эффективности. Лиджи, наоборот, состоял из молодых и амбициозных игроков и достиг бы многого, вне зависимости от того, присоединился бы я к ним или нет. Олири рисковал, общаясь со мной таким образом – Литц придерживался манеры поведения, которую некоторые считали высокомерной, и которой я в некотором роде восхищался. Я тоже хотел быть лучшим и не стеснялся этого. Разница между мной и Литцем заключалась в том, что я никогда не смог бы вести себя столь же дерзко, какими бывали они, и на тот момент я не обладал достаточной самоуверенностью. В общем и целом, я не был впечатлен. лири сказал, что если я хочу заработать побольше денег, то мне следует остаться в Эстхэме. Я нашел это оскорбительным. С его стороны это было абсолютной несправедливостью. Деньги в разговоре даже не всплывали. Единственной причиной, по которой я проделал весь этот долгий путь по трассе М1, было желание поговорить с ним о футболе. Я никогда не занимался деталями контракта, зарплатой и другими финансовыми вопросами. Конечно, я заботился о своих доходах, как и любой другой, но тон, в котором он высказывался обо мне, предполагал, что переход меня на самом деле не интересовал. Это также взбесило меня. Советуя мне остаться в Эстхэме, где мне было комфортно и где я мог играть каждую неделю, он сказал мне кое-что, чего говорить не стоило. Я приехал не для того, чтобы тратить его или свое время. За время нашей беседы Олири успел сказать многое, но у меня было ощущение, что я так ничего и не узнал о своей предполагаемой роли в механизме лица. Я питал большие надежды на переход. Больше всего на свете я желал стать лучше, стать частью амбициозной и перспективной команды, но этот разговор меня лишь запутал. С Раньери я точно знал, где мое место и чего бы он от меня хотел. В этом они с Улири сильно отличались. После этого никогда не возвращался к мыслям Алиси. Раньери четко дал понять, что уважает меня как игрока, и считал, что я способен преуспеть, играя под его руководством. Я тщательно все обдумал, размышляя о том, каково это – подписать контракт с Челси. Я никогда не болел за них, но и ненависти не испытывал. Я был фанатом Вестхэма. Фанаты Вестхэма испытывали здоровую неприязнь к фанатам Челси, разжигаемую обычным соперничеством двух команд из одного города. У клубов была определенная история противостояния, но уже очень долгое время ни один из клубов не считался доминирующей силой, и особых поводов для волнений не было. Принимая во внимание отличия в географическом положении и тот факт, что Челси в последнее время тратился чуть ли не больше всех в Англии, фанаты Вестхэма, похоже, были сосредоточены на более традиционных соперниках вроде Тоттенхэма. Тем не менее, это решение было для меня непростым. Я рос с любовью к Вестхэму, который считал себя крупным лондонским клубом, и мысль о том, чтобы играть за другую команду, прежде даже не приходила мне в голову. На то не было причин. Всю свою жизнь я жил Вестхэмом и наивно полагал, что никогда не из него не уйду. Но точно не в другой столичный клуб. Всем было хорошо известно, кто я и откуда, и я гадал, как меня примут фанаты Челси. Как ни крути, я поддерживал другой клуб, а теперь должен был играть за них. Между Вестхэмом и Литцем не было принципиального соперничества. Я покидал клуб, где вечно попадал под раздачу за то, кем являлся. Мне не хотелось переходить туда, где рисковал навлечь на себя такое же отношение по тем же причинам. Последнее, чего бы мне хотелось в моем положении, попасть из огня до да вполыми. Я просто не знал, примут ли они меня. Я поспрашивал мнение своих одноклубников, с которыми общался наиболее плотно. Стива Ломаса и Джона Манкура. Им я доверял. Меня смущало, что в Челси был довольно глубокий состав, многие игроки которого были звездами, и в случае перехода мне пришлось бы попотеть, чтобы пробиться в состав. С другой стороны, такая конкуренция дала бы мне возможность стать сильнее. Монкс и Ломи были уверены, зная, что я хотел прогрессировать, они посоветовали отодвинуть вопрос с фанатами на второй план. Главным было то, что в Челси, в окружении лучших игроков, я мог и сам стать лучше. Это суждение, высказанное многоопытными коллегами, мнение которых я уважал, имело большой вес. Хотя, возможно, они просто хотели выпроводить меня, чтобы избавиться от лишнего конкурента за место в центре поля. Предложение от Челси поступило почти в самом конце трансферного окна, но как только я познакомился с Раньери и осмотрел стадион, все закрутилось очень быстро. За меня заплатили 11,1 миллиона фунтов. Я пытался осмыслить, что это значило, но, откровенно говоря, происходило столько всего, что мне было трудно собрать мысли в кучу. Даже контракт я подписал не в установленный день. Нужно было пройти медосмотр. Процедура была стандартной, хотя этим летом мне и вырезали грыжу. Слухи уже просочились, но официальное заявление поставили на следующий день. На пресс-конференции Колин Хатчинсон, генеральный директор клуба, рассказывал о том, что я был куплен на замену Густаву Пуэту и Денису Уайзу, которые только что покинули клуб. Слушая его речь, я осознал, что задача выйдет непростой. Поэт был настоящей легендой Челси и побил не один бомбардирский рекорд, хотя, конечно, чем-то подобным я занимался в Эстхэме. Мне дали восьмой номер, прежде принадлежавший поэту, что меня несказанно обрадовало. Это был мой счастливый номер, а при переходе в новый клуб нет никакой гарантии, что тебе так повезет. Я ответил на несколько вопросов, но в целом пресс-конференция показалась мне несколько пугающей и странной. Мы вышли на поле Стэнфорд-Бридж, чтобы сделать несколько снимков. Я оглядел стадион, который уже был мне неплохо знаком, поскольку мне уже приходилось на нем выступать. Колин передал мне мою новую футболку, и со всех сторон защелкали затворы фотоаппаратов. Посмотрев на синюю майку, я на какое-то мгновение осознал, как сильно изменилась моя жизнь. Я взял новый курс на будущее. Вестхэм остался позади, где-то далеко на востоке. Все это казалось немного нереальным, похожим на сон но в то же время абсолютно естественным, даже раскрепощающим. У меня было отличное предчувствие. Раньше я страшился, что почувствую себя совершенно не в своей тарелке, но зря, я чувствовал себя как дома. Я сделал глубокий вдох и мельком взглянул на себя в полностью синей форме. Я выпрямился и высоко поднял голову. Я ощутил нечто, чего не испытывал уже довольно долгое время. Я снова гордился тем, что играю в футбол. Съемка подошла к концу, но оставалась еще одна формальность – Не нужно было познакомиться с президентом клуба. Люди называли Кена Бейтса мистером Челси. Им он и был, хотя все, что касалось самой игры, он доверил тренерам и Колину. Прежде я с ним знаком не был, но благодаря его частым появлениям в прессе можно предположить, какой он. У него была репутация человека, твердо придерживающегося своей точки зрения и не терпящего возражений. И потому я немного забеспокоился, когда Колин сказал, что мы приглашены на ланч в ресторан Fishnets в Челси-Вилледже. Кен Бейтс, несмотря на невысокий рост, производит впечатление сильной и властной личности, и этот образ ему идет. Я был немного взволнован. Не каждый день лицом к лицу встречаешься с кем-то, кто только что отвалил за тебя 11 миллионов, но он был чрезвычайно дружелюбен, и в конце концов мы стали довольно близки. Странно, но я чувствую, что многим ему обязан, потому что он с готовностью отдал за меня такие деньги. Я не отвечал за ситуацию на трансферном рынке, а за меня была заплачена рыночная цена но когда за тебя были отданы деньги, естественно, испытывать легкое волнение. В себе я не сомневался, но со стороны Кена Бетса это был огромный акт доверия, и к тому же он очень дорогостоящий. Но между нами что-то щелкнуло, и он с самого начала проявил ко мне особый интерес. Он не особенно вмешивался, но иногда в раздевалке мы получали небольшие замечания о том, что ему нравится, а что не очень. Если возникала проблема, он немедленно давал это понять – К счастью, мне удавалось сохранять его благосклонность, по большей части. Впервые я влип в неприятности перед последним матчем сезона, в котором нашим соперником был Милцбро. Мы всей командой находились в отеле, когда он увидел меня и предложил присесть. Я сразу же понял, что это неспроста. Он спросил, был ли я в ночном клубе в предыдущую субботу. Он говорил спокойно, как всегда. Я признался, что ходил в клуб, но был несколько озадачен и обеспокоен тем, куда движется наша беседа. «Ты пил в клубе?» — сказал он. «Да, я отдыхал и немного выпил», — ответил я. «Пошивала в клубе мой знакомый, и он сказал, что ты пил очень много». Меня загнали в угол, и я не знал, что ответить. «Господин президент, не так уж я был и пьян. Я встречался с друзьями и немного выпил», — сказал я, но он меня прервал. «Послушай, я заплатил за тебя 11 миллионов и 100 тысяч фунтов, и не хочу, чтобы ты меня подводил». Он говорил в своей манере, прямолинейно, но сильно не давил. Сейчас я оглядываюсь на эти события и уважаю его еще больше. Он хотел, чтобы я знал, что он в курсе всего, что происходит. Но также и хотел, чтобы я отвечал за свои поступки. То же самое случилось, когда я дал интервью мужскому журналу. Это был мой первый и последний раз. Мне задали несколько вопросов о раздевалке и шутках, которые в ней приняты. И все обернулось кошмаром. В статье были намеки сексуального характера, и один из таблоидов зацепился за это и вывернул все наизнанку. Это была моя ошибка, но до меня дошли слухи, что президент был очень недоволен. Меня не вызывали на ковер, но однажды я шел по коридорам Стэнфорд-Бридж и услышал хорошо знакомый голос. «Фрэнк, подойди, пожалуйста». «Черт», — подумал я, — «меня прижали». Я чувствовал себя провинившимся школьником. Я знал, о чем пойдет речь, и прежде чем он заговорил, я дал понять, что сожалею и что такое больше не повторится. Однако он не собирался устраивать скандал. Напротив, он был очень взволнован. Он сказал, что я выше того, чтобы давать подобные интервью, что мне стоит думать, прежде чем говорить, думать о том, как мои слова могут быть истолкованы. Он был прав, а я не знала, что ответить. Он сделал мне своего рода выговор. Я почувствовал, что он скорее разочарован, чем зол на меня. Он принял меня под свое крыло, а меня подловили и поставили в неприятное положение, и это ранило его». Он искренне интересовался своими игроками, и ни в коей мере не оскорбляя множество иностранных футболистов, в которые великолепно служили Челси, он, казалось, особенно заботился о благополучии английских ребят. Когда Джоди Моррис и Джейти влипли в неприятности в ночном клубе «Веллингтон» год спустя, он публично защищал их, поддерживал и первым возвестил о том, что их оправдали. Кен был очень преданным человеком и ожидал такого же отношения. Он управлял клубом как частью своей семьи, а его жена Сюзанна вносила материнскую лепту. Она выражала живой интерес к женам и девушкам игроков и очень помогла мне, когда я только пришел в клуб. Сюзанна была очень деликатной, чем разительно отличалась от Кена. Она очень заботливая и в этом смысле напоминала мне мою маму. Под конец своего первого сезона в Челси я начал встречаться с Эллен Ривос. Эллен испанка, и хотя она прекрасно владеет английским, ей порой бывает не просто включиться в некоторые беседы, особенно с малознакомыми людьми. Кен и Сюзанна знали о серьезности наших отношений и пригласили нас на ужин в итальянский ресторан La Famiglia рядом со Стэнфорд-Бридж. Я переживал по поводу предстоящей встречи. Мы пришли в отель Chelsea Village и нам сказали подняться в апартаменты Кена. Он был галантен и провел для нас экскурсию, после чего мы спустились и сели в такси. Кен разговаривал с водителем в своей бесцеремонной манере, спрашивал, болеть ли тут за Челси. Бедолага ответил, что он фанат Тоттенхэма. Ответ неверный, и Кен доставал его, пока мы не приехали. Нас усадили за хороший столик, естественно, и официант разлил напитки. К блюду мне подали бокал красного вина, который я очень хотел попробовать на вкус, но к которому боялся прикоснуться, ведь Кен мог не одобрить. Я думаю, он это заметил. Я отпил буквально один глоток, но в разгаре вечера он заказал напитки всем, кроме меня. Мне это показалось уморительным. Кен – отличный собеседник, прирожденный рассказчик. К несчастью, он болтал о футболе и говорил так быстро, что Эллен с трудом удавалось прослеживать линию разговора, и она занервничала. Сюзанна обратила на это внимание и сменила тему разговора, чтобы Эллен было комфортнее. Думаю, Джейти он тоже приглашал на обед. Это был его способ сказать, что мы составляем английское ядро команды, сердце и душу Челси, какими он их видел. Не решен раскошелиться на меня, я мог бы и не перейти в клуб и не достичь того, что я достиг в своей карьере. Я очень признателен за это. Я полагал, что это огромные деньги, но, как оказалось, не такие уж большие, по мнению остальных. На самом деле, я даже гордился суммой трансфера, Я бы хотел, чтобы она была как можно больше, просто потому, что это означало бы, что я ценный игрок для команды, ее заплатившей. Эта сумма не сильно на меня давила. Наверное, было множество фанатов Челси, в то время считавших, что сумма слишком велика, и еще больше болельщиков Фестхэма, которые потирали руки при мысли о ней. Но я верил в себя больше, чем кто бы то ни было». Фрэнни Джефферс перешел из Эвертона в арсенал в тот же день за чуть меньшую сумму, так что все было относительно и в соответствии с текущей ситуацией на трансферном рынке. Единственным, с кем я это обсудил, был отец. Он сказал, чтобы я не беспокоился, ведь через несколько лет я буду стоить вдвое больше. Я посмеялся над ним. Я знаю, что он пытался помочь мне расслабиться, но он любит напоминать, что был прав. В любом случае, я никак не мог повлиять на стоимость перехода. На нее нужно было просто закрыть глаза». В начале июля состоялась предсезонная поездка в Рокко-Порено в Италии, но перед этим у меня было что-то вроде небольших каникул, и я переехал из Эссекса в квартиру над магазином на Уолтон-стрит в Челси, арендованную для меня клубом. Для меня переезд был большим событием, и я готовился к нему несколько недель. Я всего лишь переезжал на другой конец Лондона, так сказать, но всю свою жизнь я провел в районе, в котором вырос, он был знакомым и безопасным. В то время еще одним клиентом Катнера был Марк Боснич. Он уже был в клубе и жил неподалеку. Он очень мне помог, показал окрестности и рассказал кучу всего о клубе. Боза был очень яркой персоной. Он подвез меня на мою первую тренировку, и я сразу понял, что он стопроцентный голкипер. Его голос был очень громким и четким, а смеялся он просто громогласно. И он не прикидывался. Таким он был почти всегда, величественным и веселым. Мы часто ходили ужинать вместе. Он жил неподалеку, и мою квартиру можно было считать великолепной уже из-за одного только расположения. На Уолтон-Стрит сконцентрировано большое количество магазинов и ресторанов, а я жил прямо над рестораном Скалине. Очень быстро я подсел на его кухню, а спустя еще какое-то время официанты собирали мне заказ на вынос. Абсолютно любые блюда из меню. Было забавно, поскольку в период моих выступлений за Вестхэм ужин в Скалине становился большим событием. И вот теперь я жил в двух шагах от него. Делал заказ по телефону, и уже через пару минут кто-нибудь из работников доставлял его к моему порогу. Это мой любимый ресторан и по сей день. В новом районе я освоился легко, а вот переход в клуб стал поистине культурным шоком. Все радикально отличалось от того, что было в Эстхеме. Например, в Чедвилл-Хит у нас была повар Ширли, которой дай ей бог здоровья, была очаровательной, но готовила ограниченный ассортимент блюд. Пирог с курицей и грибами – пастуший пирог и время от времени спагетти-болоньеза. По понедельникам мы ели жаркое, а всю оставшуюся неделю питались плотно. Я любил такую пищу, хотя она не всегда сочеталась с тренировками и футболом. Больше всего столовая Хэма напоминала закусочную или бургер-бар. Она была оборудована не лучшим образом. На старой тренировочной площадке Челси в Харлингтоне дела обстояли примерно так же. Условия были отстойные. У нас была большая открытая кухня наверху, но еда была совсем другой. Был огромный выбор различных видов спагетти и салатов, и я сразу понял, что моя диета изменится радикально. Мало бы мне было культурного шока в столовой, так Раньери еще и очень любил отслеживать физические показатели игроков с помощью анализа крови. Один такой провели в мой первый день, и меня поразило, что они наполнили кровью около 10 маленьких колбочек для анализа, оценки уровня метаболизма и общего здоровья моего организма. Удивительно, но в тот день они обнаружили, что уровень железа у меня в крови мизерный. Не критический, но на грани. Поначалу я скептически относился к этим процедурам. В Вестхеме ничего подобного не производилось. Если бы врач взял анализ крови у одного из наших парней в Чедвилл Хит в неудачный день, то обнаружил бы, что тот выпил десятокружек пива и пару бокалов вина. Не думая, что кто-то из нас хотел знать о таком. Хайри знал, что у нас такая система работать не будет, и не настаивал. А если серьезно, в моем первом сезоне в Челси Ранери частенько давал мне выходной и время от времени отправлял отдыхать без объяснения причин. Оказалось, это было нужно для того, чтобы уровень железа в моем организме пришел в норму. Лично я считал, что он слишком уж сильно полагается на эту систему. Меня не смущали обследования, но я искренне убежден, что игроки знают свой организм получше любых докторов, когда дело касается общего состояния здоровья. На определенном этапе Раньери хотелось, чтобы железо мне вводили с помощью уколов, но я был от этого не в восторге. Мне не объясняли, зачем это нужно. Я знал, что нахожусь в хорошей форме и не нуждаюсь в уколах. В конце концов, я стал принимать железосодержащие витамины и проходил курс довольно часто, и меня не покидала мысль, что я провел 4 года в Вестхеме и никогда не слышал об этом диагнозе. До этого момента я полагался на собственные ощущения. Если чувствуешь себя хорошо – Ты играешь, если нет, обращаешься к тренеру, а там посмотрим. В современном футболе все гораздо более серьезно, и Раньери привык использовать достижения спортивной науки в каждодневной работе. В Эстхэме чаще всего мы сдавали анализ на холестерин, но в Челси тестировались даже наши прыжки. Наш тренер по физподготовке Роберто Сасси измерял улучшение формы в межсезонье. Мой прогресс был небольшим. Я никогда прежде не сталкивался с подобными методами, а Раньери их просто обожал, и порой с работал с нами дни напролет. Сначала мы тренировали рывки, потом бег, и за время дистанции проделывали пять разных видов прыжков. И поначалу я недоумевал, на кой черт это нужно. Видя, как изменилась моя физическая форма с тех пор, как я перешел в Челси, я понимаю, насколько полезны были эти тренировки. Первые два года были напряженными, но теперь я чувствую, как хорошо развилась моя мускулатура. Иногда меня просили выполнять определенные упражнения, которые я не мог сделать хорошо, а временами даже толком не понимал, что от меня требуется. Это меня очень смущало. Меня купили за 11 миллионов, а выглядел я, наверное, как идиот, просто потому что не привык к такого рода тренировкам. Я не уверен, была ли у Саши возможность сделать все, что он хотел, но я ценю его помощь. Еще 6 или 7 ключевых игроков не вернулись к предсезонке, поскольку участвовали в отборочных матчах к чемпионату мира. Джимми Флойд Хассельбайнг, Эйдеру Гудьянсен, Марсель Десаи и другие получили дополнительный отпуск. Я был рад, в частности, потому что никак не мог освоиться в команде. У Раньере была традиция отвозить своих игроков в маленькую деревушку в итальянских горах для межсезонных тренировок. И тем летом я взошел на борт самолета с группой едва знакомых мне ребят, многих из них, особенно тех, что помладше, я видел впервые. Я занял место рядом с Джо Кинненом, еще одним английским полузащитником, и мне стало немного комфортнее. А через два кресла от меня сидел Билли Маколох. Билли только недавно стал клубным массажистом и был гораздо тише, чем сейчас. Я помню, как тогда подумал, что еще за старикан? Сейчас это может показаться странным, ведь Билли утверждает, что он более известен, чем некоторые футболисты. Мы с ним находились в очень похожей ситуации, будучи новичками, пытающимся влиться в коллектив, не создавая особой шумихи и стараясь не выставить себя дураками. Если честно, Билли работал как проклятый в этой поездке и показал, как хорошо он справляется со своими обязанностями. Джоди Мори заметил это почти сразу, и Билл никогда не отлынивал от работы и делал все возможное, чтобы игроки находились в наилучшей физической форме. Он многое сделал для меня. Он заводится, когда мы с Джей Ти говорим про его «Волшебные руки». Но мы совсем не шутим. Я бы не смог отыграть столько матчей, если бы не профессионализм и старания Билли. Мы подружились в том самом первом путешествии. Я сказал ему, что если он присмотрит за мной, то же самое я сделаю для него. Мы стали приятелями. Джоди Моррис и Джон Терри тоже были там. И мы сразу нашли общий язык, поскольку мы все англичане и ровесники. Мы проделали трехчасовой путь на автобусе до отеля, который, по правде говоря, был больше похож на общежитие. Местечко довольно милое, но глухое. Я поселился в одной комнате с Джоди, с которым нас на какой-то из вечеринок познакомил Рио и против которого я играл в молодежке. Мы провели там 16 дней, напряженных и скучных. Условия были спартанские. Кровати были маленькие, в комнате стоял маленький телевизор, ловивший лишь иностранные каналы. Тренировки были тяжелые, но это помогло мне сфокусироваться на том, что было действительно важно. В Эстхеме мы всегда могли развлечься. Послеобеденным гольфом или еще чем, но здесь все вертелось вокруг тренировок. Я понял, что каждый день пытаюсь просто продержаться. Здесь все было на уровень выше, более строго, с большим количеством силовых нагрузок. Я старался произвести хорошее впечатление, но под конец дня ходил как в воду опущенный, потому что знал, что выглядел не лучшим образом. Даже самые простые задачи здесь, казалось, были сложнее». По завершению сессии мы с Джоди и Джей Ти отходили друг от друга метров на 50 и посовались. Джоди – отличный футболист и на тот момент уже имел опыт выступления в Лиге Чемпионов и регулярно играл в чемпионате. Он воспитанник Академии Челси и то, что он пробился в основу – немалое достижение, учитывая, как активно клуб закупался в то время. Мне кажется, что он сильно недооценен. Он обладает классными навыками и действительно играет в футбол. Он обязательно предложит себя, если вас будут прессинговать и вам потребуются адреса для передачи. Он очень умный игрок и блестяще находит свободные зоны и создает их для партнеров. Играя с Джоди, вы можете быть уверены в том, что он не станет принимать или отдавать пас, если есть риск потери и в том, что он ни за что не дрогнет, каким бы сильным не был соперник. Таких как он, настоящих мужиков в футболе все меньше. На поле он такой же, как и за его пределами и всегда говорит правду в лицо, ничуть не стесняясь. Я очень ценю его за это и знаю, что мы навсегда останемся друзьями. Некоторые команды выходят на игру, стремясь запугать соперника. Челси традиционно считали более мягкой командой. Это случалось не так часто, но если случалось, и Джоди был рядом, я знал, что могу на него положиться. Мы не позволяли глумиться над собой, и чтобы люди не думали о физической стороне игры, если соперник грубит, то я бы хотел играть с Джоди. Он столь же отлично обращается с мячом, но, к сожалению, его вклад выгручился, вспоминают не так часто из-за отказа продлить контракт с клубом по финансовым причинам. Джон обладал теми же качествами, и хотя был моложе, обладал таким же классным пасом, что и Джоди. В Эстхэме я был постоянным игроком стартового состава, из-за меня только что выложили кучу денег. И несмотря на это, я заметил, что Джоди и Джей Ти обладали лучшим длинным пасом с обеих ног, чем я. Я недавно перенес операцию и несколько потерял в силе удара левой ногой. Мои передачи стали короче, я это знал. Было неловко. Порой я даже испытывал страх перед Золой или Десаи, но это было зря. В Эстхэме мы привыкли посмеиваться, если кто-то напортачил, но в Челсе была совсем иная культура. В начале тренировки мы играли в квадрат, и после одной из своих ошибок я поднял глаза, ожидая увидеть, что кто-то из опытных игроков смотрит на меня снисходительно, Не насмешливо, а скорее с недоверием, потому что я умудрился запороть то, что, по его мнению, может сделать любой. Но, к моему удивлению, этого не произошло. К счастью, мне пошла на пользу одна из отцовских байк про Бобби Мура. Очевидно, если твой пас ему получается неточным, он не психовал. Это было ему не свойственно. Вместо этого он просто смотрел на тебя, как бы напоминая «соберись, это не наш уровень». Мур был величайшим футболистом, когда-либо игравшим в и я осознал, что сделал гигантский шаг, перейдя в Челси. Через неделю после начала сборов по клубной традиции я как новенький должен был исполнить песню. По мере приближения этого дня я начинал все больше нервничать, настолько, что мне не было дела до тренировок, настолько мое будущее выступление меня страшило. И становилось лишь хуже. Звезды начинали возвращаться, так что мне выпала честь выставить себя дураком перед всеми лучшими игроками команды. А я даже не мог выпить бокал вина для храбрости. Я был сам не свой. Другие выбрали песни сенаторы и тому подобное. Ну и молодцы, подумал я, не видя необходимости рисковать. Я решил перестраховаться и прогорланил песню «Maybe it's become I'm Londoner» Дэвид Джонса. Я схалявил, но мне было все равно. Петь пришлось и нескольким другим ребятам, в частности Болу Зендену и пяти Когда настала очередь Билли, он очень стеснялся и сказал, что у него нет голоса. Вместо этого он предложил рассказать пару шуток. Повисла неловкая тишина. Футбольное сообщество очень строго выстроено и базируется на иерархии, напоминающей ту, которая существует на школьной игровой площадке. Это не то место, где новички могут менять правила. И зрители здесь не те, перед которыми стоит выпендриваться. Тебя строго осудят, и плохое первое впечатление о тебе либо сломает тебя, либо закалит. Билли был либо чрезвычайно глуп, либо абсолютно уверен в себе. Ему дали шанс, и в зале начались смешки. Потом все больше и больше, а к концу его выступления все едва ли не надорвали животики. Так началась карьера Билли Комика. После этого он смешил нас каждый вечер. Он и сейчас продолжает это делать. Джей Ти был еще совсем молод. Ему было 18 лет. И несколько скромнее, но уже тогда показывал характер и, как я слышал, становился очень хорошим игроком. Когда начались тренировки, я понял, насколько он хорош. Он только что получил награду как лучший игрок клуба. Это было большое достижение, учитывая, что он обошел старших и более звездных членов команды. Но уже тогда вокруг него был ореол, указывающий на то, что Джон – будущая команда и в будущем станет капитаном. Было что-то особенное в его работе на тренировках. Его глаза горели целеустремленностью, желанием прогрессировать и побеждать. И я был таким же. Хоть он и был тише, чем сейчас, под его внешним спокойствием уже тогда проглядывала яркая самобытная натура. Поездка показала, насколько интенсивными будут тренировки под руководством Раньери и Сасси. Мы устраивали километровые кроссы на большой высоте, а также много бегали на короткие расстояния. Незадолго до этого я перенес операцию по удалению грыжи и теперь во время ударов по мячу испытывал приступы боли в паховой области, но не хотел ничего рассказывать. Я был новеньким, хотел произвести хорошее впечатление и частенько задерживался на тренировках, чтобы продемонстрировать свой энтузиазм. Когда все остальные уходили, я практиковался в ударах по воротам вместе с Анджело, но плотно пробивать не получалось. Я испытывал боль, и все только ухудшалось из-за нарастающей у меня внутри тревоги. Я чувствовал себя как в первый день в новой школе, и когда я задумываюсь о том, насколько уютно мне в Челси сейчас, кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Как же отчаянно я старался добиться успеха. До начала сезона мы провели несколько контрольных матчей, и в одном из них против Лейтен Orient, фанаты которого меня вовсю поливали, меня поставили в центр полузащиты из-за того, что нас покинули несколько игроков. Еще и Роберто де Матео получил травму, и существовали сомнения по поводу его возвращения. Зенден отправился на левый фланг. Еспер гранг пришедший по ходу предыдущего сезона, еще были Яканович, Сэм Делла и Марио Станич. Предполагалось, что я и Пяти будем находиться в центре, мне не терпелось поиграть рядом с ним. Баланс в будущей четверке полузащитников с двумя вингерами и Пяти в качестве опорника внушал мне оптимизм. Номинально он играл слева, а я любил атаковать. На предсезонке Раньери пару раз попытался поставить меня на фланг, и я начинал переживать по поводу того, насколько хорошо начну сезон. Мое беспокойство имело под собой основание. Раньери ставил меня как слева, так и справа в полузащите, и теперь я жалею о том, что с самого начала четко не выразил свои возражения по этому поводу. Моя позиция была не единственной сложностью, с которой мы столкнулись, поскольку Пити был уже не таким стабильным игроком, как в Арсенале, и в первой неделе нам так и не подвернулась возможность сыграться. Хотя были матчи, когда он был в ударе и играл шикарно. Он часто травмировался, и наше с ним сотрудничество пошло не совсем по плану из-за вынужденной ротации. Помимо этого, я никак не мог разобраться, что из себя представляет Ману. Он не был компанейским и не принимал участия в подшучиваниях или совместном отдыхе, отчего узнать его хоть в какой-то степени становилось только сложнее. Немного погодя, я понял, что это просто его натура. Мы не стали бы лучшими друзьями. Он был слегка угрюм и замкнут. И чтобы он там обо мне не думал, он держал это при себе». Меня это устраивало, хотя какая-то степень товарищества с партнером никогда не помешает. Перед моим дебютом мне в голову лезли неприятные мысли о том, что я переживал в Вестхэме. Никогда точно не знаешь, как тебя примут болельщики новой команды. А я еще и перешел с другого лондонского клуба. Я слушал, как диктор зачитывал состав команды. Он дошел до моего имени, и я услышал в ответном восклицании болельщиков искреннюю радость. Слава богу. Первый матч сезона с Ньюкаслом мы сыграли в ничью один зентон забил, но Кларенс Акунье сравнял счет. Не о таком результате я мечтал, но больше всего разочаровывало, что я узнал, как сложится мое ближайшее будущее. Я начинал игру в центре поля и выглядел неплохо, но в итоге меня ставили на фланг. В том сезоне такое происходило часто. Я был в ярости. Не потому, что играть в центре полузащиты было моим святым правом, но потому, что я пытался вписаться в состав, а в нескольких первых играх меня кидали то влево, то вправо из-за травм. В этом, конечно, не было ничьей вины. Второй матч прошел лучше. Мы выиграли у Саутгемптона на выезде, и несколько газет назвали меня лучшим игроком матча, но я по-прежнему не имел четкой позиции, что не давало мне покоя. На следующей неделе мы играли на выезде с Тоттенхэмом. Я несколько зациклился на том, как покажу себя и где окажусь в расстановке. Матчи между Челси и Шпорами всегда проходили довольно напряженно, и, к несчастью, для меня матч чемпионата на уайт лейн стал историческим событием. До того момента меня еще ни разу не удаляли с поля. В тот день я узнал, каково это, и счел этот опыт не самым приятным. Нельзя назвать меня злодеем. Я получил две желтых, вторая из которых была крайне досадной. Первую я получил за фол на Саймоне Дэвисе, и здесь все понятно. Но затем игра накалилась, и после гола Джимми с пенальти в ней держался ничейный счет, 2-2. Я сделал голевой пас в момент, когда Джимми открыл счет, но шпоры тоже забили дважды. После этого мне удалось получить мяч в штрафной, и прежде чем я успел нанести удар, меня снесли. Все было однозначно. Ледли Кинг ударил меня по ноге, но рефери показал, что можно играть. Когда я поднимался, Нил Салливан и Крис Перри набросились на меня с обвинениями в том, что я нырял. Терпеть этого не могу. Я не симулянт, и все, кто хорошо меня знает, подтвердят. Я не падаю на траву без причины. Мы немного потолкались, но игра продолжилась, пока мяч не вышел за боковую. И тут арбитр направился в мою сторону. Я знал, что меня ждет. С поля я ушел злым и раздосадованным. По завершении матча Раньери подошел ко мне, чтобы поговорить. «Фрэнк, на поле ты должен быть спокоен, как удав. Остынь». К тому моменту я уже успокоился. Красная карточка не так уж сильно меня беспокоила, потому что была на усмотрении арбитра. Куда больше меня зацепило то, что меня назвали дайвером. Будь это правдой, я не стал бы отпираться, но это был фол, и обвинения в мой адрес просто вывели меня из себя. Я был очень расстроен. Марсель забил на последней минуте матча, что разрядило обстановку, но я не мог взять и забыть о том, что меня удалили. Я ненавижу, когда такое случается, и команда оказывается в сложном положении из-за меня. Если бы это произошло в ситуации, когда у меня не было другого выбора, кроме как нарушить правила, мне было бы не так обидно. А тут все было так неудачно и бессмысленно. Я находился в клубе без году неделя и уже заработал дисквалификацию. Не лучшее начало. Раньери знал, что я расстроен, и знал, когда нужно дать игроку отдохнуть. На ту неделю он освободил меня от тренировок. Я недоумевал. Прошло всего две недели с начала сезона, я был в порядке, хотел тренироваться, но он настоял на том, что мне нужен отдых, потому что после него мой организм будет лучше реагировать на тренировки. Я забил свой первый гол за клуб в следующем матче в Кубке УЕФА против Софийского Левски. Казалось, что дела идут в гору, но следующий матч в каком-то смысле стал олицетворением нашей игры в том сезоне. В домашнем матче против Миддлсбро мы комфортно выигрывали 2:0 к началу второго тайма, но в итоге сыграли в ничью 2, 2 Мне казалось, я играл хорошо в тот день, но Раньери заменил меня за полчаса до конца при счете 2:1. В наши ворота был назначен сомнительный пенальти. Но матч в целом показал нашу уязвимость. У нас все было под контролем, но преимущества мы не удержали. Мы испытывали сложности не только в чемпионате. Но никто не мог предположить, с чем нам придется столкнуться в преддверии второго раунда Кубка УЕФА. События 11 сентября уже наложили отпечаток на еврокубки, И когда мы следили за жеребьевкой, некоторые ребята заметно переживали, что нам может достаться команда из Израиля. Как и всегда в таких случаях нам достался ХПЛ из Тель-Авива. И тогда же было высказано предположение, что выездной матч будет проводиться за пределами Израиля, поскольку риск был очевиден. В те дни весь мир находился в нервном напряжении и состоянии враждебности, и казалось немыслимым ехать туда на игру. Мы были уверены, что матч состоится на Кипре или другой подходящей нейтральной территории, и не могли поверить, что все-таки будем играть в Тель-Авиве. Команда была беспокоена. Администрация клуба прослышала об этом и созвала собрание игроков и тренеров в спортзале тренировочной базы, на которой был приглашен сотрудник спецотдела полиции, чтобы провести с нами беседу и ответить на все вопросы. Клуб отчаянно хотел отправить на выездной матч сильнейший состав, и тот парень постарался уверить нас в том, что нас будут хорошо охранять. Предполагалось, что у нас будет постоянное вооруженное сопровождение, и что наш рейс будет защищен как в воздухе, так и на земле. Не всех удалось убедить. Игроки активно переговаривались, и некоторые были сильно обеспокоены. Раньери очень четко чувствовал подобные вещи, его реакция нам понравилась. На него давило правление клуба, но он ясно дал понять, что никого не будет принуждать ехать, и никаких штрафных санкций для тех, кто откажется, не последует. Он был на нашей стороне. Думаю, Кен Бейтс хотел, чтобы поехали все, но это было сложно осуществить. В определенный момент мы обсуждали, стоит ли нам принять коллективное решение об отказе от поездки, но руководство предупредило, что в таком случае пошлет молодежную команду. Мы знали, что клуб нуждается в деньгах, которые может принести достойная европейская компания, и во избежание санкций со стороны УЕФА им все равно придется отправить кого-то на игру. Даже если те проиграют со счетом 10:0, это будет лучше, чем громадный штраф и отстранение от последующих соревнований. Тренер покинул помещение, чтобы мы могли все обсудить. Экстренные собрания в том сезоне проводились постоянно. Если мы проигрывали матч, мы собирались вместе и детально обсуждали, что пошло не так, разряжая обстановку. В этой ситуации все было несколько иначе. Ситуация была затруднительная. Как правило, на таких собраниях дискуссию вел капитан Марсель или Грэм Лейсо. В итоге оба они отказались ехать, так что решение оставалось за остальными членами команды. «Мы оценили наше положение». Была устроена перекличка тех, кто был готов поехать, и в итоге всего шестеро старших членов команды отказались принимать участие в матче. Неженатые ребята относились ко всему спокойнее, тогда как парни постарше с семьей и детьми Десаи, Лесо, Пити, Вильям Галлос, Альберт Феррер и Эйдура Гуденсен были более напряжены. Я их не виню, я и сам нервничал, хотя еще не был женат. Но любой, кто садился в самолет после того нечеловеческого кошмара в Нью-Йорке, помнит, что не чувствовал себя как обычно в безопасности. СМИ еще больше усложняли обстановку, называя игроков трусами и предателями. Это было по-настоящему жестоко, учитывая, что нас просили отправиться в одну из потенциальных горячих точек после теракта 11 сентября. Грэм отдавал всего себя команде в матчах с любым соперником, а Марсель, который войдет в историю как один из лучших защитников в мире, человек с сильным характером, не поступающимся своими принципами. Кроме того, он очень семейный и твердо отстаивает то, во что верит. Все это особенно странно, учитывая, что большинство представителей прессы также дали возможность выбора, и они предпочли не ехать. Журналисты подняли слишком большую шумиху, и я считаю, что они не учли всех факторов, имевших место. Они просто писали, что вздумается, потому что было модно докапываться к Челси. Я отлично понимал тех, кто решил остаться дома. В какой-то момент я и сам подумал отказаться, но потом почувствовал, что должен. Я видел, как нас критиковала пресса и ожидал, что все станет еще хуже. Кроме того, я отлично понимал, что в Челси совсем недавно и все еще пытался адаптироваться, тогда как Марсель и Мано были старше и достигли всего, чего только можно достичь в футболе. Я едва перешел, и предполагалось, что я буду по-английски тверд и решителен. Мне не хотелось, чтобы мой дух подвергался сомнению. Со стороны могло показаться, что между теми, кто поехал, и теми, кто не поехал, возникло напряжение. Но на деле все было очень просто. Те, кто сел в самолет, тоже хотели бы остаться дома. Теперь, когда у меня есть Эллен и дочь Луна, я скажу, что возник неподобная ситуация снова, я мог бы и не сесть в самолет. Я спрашивал маму и отца об их мыслях в то время. Мама не хотела, чтобы я летел, а вот отец указывал на то, что в случае отказа люди усомнились бы в моей преданности клубу. Мой ценник вновь сыграл свою роль. В итоге мне не достало смелости сказать «нет», и я подвергся влиянию большинства. На самом деле это вина УЕФА. Они не должны были загонять Челси в такую ситуацию. Парой сезонов позже Манчестер Юнайтед разрешили не лететь в Израиль и вместо этого сыграть на Кипре. Существовало мнение, что в нашем случае футбольным властям было проще принять решение, потому что клуб не обладал достаточным авторитетом. Если бы в подобном положении оказался Милан или Реал, исход наверняка был бы иным. Это была лишь малая часть моих мыслей по пути на посадку в самолет. Все казалось каким-то нереальным, но полет прошел нормально. Вполне нормально, если не учитывать того, что вместе с нами летела вооруженная охрана, а в отель наш автобусы провождали военные и полиция. То же самое было и в гостинице. Каждый этаж находился под наблюдением охраны, которая патрулировала входы и выходы. Предполагалось, что все это должно было нас успокоить, но я, наоборот, был взвинчен до предела. Мне не терпелось сыграть этот матч отчасти, потому что я хотел вернуться домой как можно скорее. После избиения, которое устроила пресса неприехавшим на матч ребятам, результат вряд ли мог оказаться хуже, чем поражение со счетом 2:0. Наш состав позволял сыграть лучше. В основе был всего один молодой игрок – центральный защитник Джоэл Китамирике. Мы пропустили оба гола на последней минуте матча, который выдался кошмарным. Учитывая обстоятельства, ничья была бы достойным и приемлемым результатом, особенно потому, что с нами не было шести наших лучших игроков. Атмосфера была враждебная, но не столько по отношению к нам, сколько в силу активной поддержки собственной команды. Ранкери сильно наехал на нас в перерыве, когда счет был 0-0, хотя я думал, что мы справляемся нормально, принимая во внимание обстоятельства. Он кричал на нас, спрашивая, какого черта с нами творится. Возможно, вся эта ситуация доканала и его, хотя он довольно часто использовал метод реверсивной психологии. Так если мы думали, что играем хорошо, он подстегивал нас. Мы могли вести в два мяча и контролировать игру, но он все равно показывал недовольство, потому что хотел быть уверен в том, что мы сохраним владение мячом и во втором тайме. Мауриньо так не делает, но таков был метод Раньери. Я привык к этому. Он часто срывался на нас, когда мы имели преимущество в один, а то и несколько мячей. В итоге мы лишь ошарашенно глядели друг на друга с одной и той же мыслью «Мы справлялись хорошо». Таким способом он не давал нам расслабляться. Я уважал его мнение касаемо поведения в той ситуации, но не уверен, что это всегда производило положительный эффект. Он не учитывал тот факт, что он работал со взрослыми людьми и опытными профессионалами. Мы сами видели, хорошо мы играем или плохо. И хотя я видел, что он таким образом лишь пытался мотивировать нас еще больше, выглядело это неубедительно». До начала работы с Мауринью я не знал, что может быть иначе. В перерыве матча, в котором мы шли к первой победе, он пришел в раздевалку с ухмылкой на лице, подождал, пока мы все соберемся, и сказал, что мы играли превосходно. Он указал на все положительные моменты и сказал, что не видит причин, почему бы нам не выиграть с разницей в пять или шесть мячей. Это был самый настоящий акт доверия, демонстрация уверенности в нас. Это подняло нам настроение и возымело желаемый эффект. Для Мауринии важно общаться с игроками, как со взрослыми мужчинами, особенно когда все идет хорошо. Не то, чтобы он ничего не говорит, когда мы играем отстойно. Он точно так же указывает на то, что мы делаем неправильно, но опять-таки обращаясь с нами, как со взрослыми. Нет даже намека на попытку нас подначить. По какой-то причине он просто говорит все, что думает, и в большинстве случаев его мнение совпадает с нашим. Даже если итог игры нелегко предсказать со стороны, игроки часто могут определить, удастся им победить или нет. Той же способностью обладает и Мауриньо. С Раньери все было несколько сложнее. Трудно было представить, что дела могут пойти еще хуже, чем в Тель-Авиве, но так и случилось. Мы надеялись стереть из памяти свое фиаско, пробившись в следующий этап, продемонстрировав единство и силу. Пять из шести игроков, не поехавших в Израиль, через две недели вышли в основе в домашнем матче. Мы пропустили гол в первом тайме, затем сравняли счет, но больше ничего сделать не смогли и проиграли с общим счетом 3:1 по сумме двух матчей. Это было довольно странно. Я был ни при чем, но знал, что Челси проиграл Санкт-Галену в прошлом году и возникало ощущение, будто мы приобрели репутацию клуба-неудачника. Хотя это не совсем справедливо, учитывая, как хорошо они играли, когда пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов за пару сезонов до этого. Пожалуй, больше всего последствия проигрыша сказались на ребятах, которых пресса выставила козлами отпущения, таких как, например, Грэм лесо Грэм – настоящий профессионал и хороший семьянин, который делал то, что считал правильным для себя и своих близких, за что его заклеймили позором. Должно быть, это повлияло на него, и я считаю это несправедливым. У меня же были проблемы иного рода. Если меня не заменяли, я все равно постоянно играл не в центре полузащиты – И это начинало раздражать меня все больше и больше. Даже если в начале матча я играл в центре, Раньери производил замену выпуская Юкановича и говорил «Лэмс, сместись на фланг». Моей обычной реакцией в таких ситуациях было «Да какого черта?» Дошло до того, что Джей Ти и Билли по утрам перед матчами спрашивали меня «Где играешь сегодня, Гигзи?» Несмотря на прозвище, я вовсе не Райан Гигз, и хотя я старался даже на неродной позиции показать максимум, играть там было совсем неудобно. «Я безмерно восхищаюсь и уважаю Раньери, и всегда буду говорить о нем только хорошее. Но вся эта возня с перестановками заставляла многих из нас испытывать дискомфорт. В итоге уже к Рождеству я сыграл 15 матчей на ненавистном правом фланге. Я пытался поговорить с тренером, но он лишь ответил, что это на благо команды. У нас было много травм, и ему казалось, что я со своей физикой лучший кандидат на эту роль. Мы с Раньери обсуждали это несколько раз. Я знаю, что стал жертвой обстоятельств, а не какой-то жестокой шутки». Я был готов делать то, что от меня требовалось. Однако это совсем не помогало мне прогрессировать. Я перешел в Челси, чтобы продолжать развиваться и стать еще лучшим игроком, но сейчас чувствовал себя в ловушке на краю поля и находился в растерянности, потому что редко встречался с мячом и не имел возможности выходить на ударную позицию. Еще тяжелее было от того, что всю свою карьеру я провел в центре, не считая редких случаев в Вестхэме. На какое-то время я отпустил ситуацию, потому что каждый раз, когда я поднимал эту тему в разговоре с Раньери, он отвечал, что у него нет другого выбора. Я все еще оставался новичком и не хотел искушать судьбу. Но все же я был уверен, что хоть по его словам он и был доволен, фанаты и пресса недоумевали, зачем он заплатил столько денег за центрального полузащитника, чтобы потом поставить его на фланг. Отец переходил на игры и обычно говорил, что мне нужно обсудить свою позицию с тренером. Я понимал, что он имеет в виду, Я рисковал остаться заурядным правым вингером, а не преуспеть в центре поля. Меня беспокоило, что я не раскрываю свой потенциал полностью, но в первые несколько месяцев болельщики Челси не выказывали особенного недовольства моей игрой, в отличие от фанатов Фестхэма, которые сожрали бы меня за минуту. Приближалось мое долгожданное возвращение на Аптон парк. Я знал, что меня там ждет, но так сложилось, что мой дедушка выяснил это еще до меня. Он жил в Челмсфорде и имел привычку ходить за покупками в местную мясную лавку. За день до матча с Вестхэмом он стоял в очереди, занятый своими делами, как вдруг услышал разговор двух женщин. Одна спросила другую, пойдет ли та смотреть игру на Аптон-парк. Ответ был острее мясницкого ножа. «Я пойду туда только для того, чтобы показать этому Лемпорду, где раки зимуют», — сказала она. Дедушка не постеснялся и переспросил, «Что вы сказали, милочка?» «Этот Лэмпорт получит за то, что бросил команду», — ответила она. «Вы говорите о моем внуке?» — вмешался дедушка. И прежде чем критиковать его, вам следует хоть на минуту задуматься о том, что он пережил в Эстхэме, стараясь изо всех сил, стараясь для таких, как вы. Она смущенно понурила голову и быстро выскочила из магазина. Когда он рассказал мне о случившемся, я был очень горд тем, как он вступился за меня и нашу семью. Деда уже нет в живых, но он был именно таким, всегда яростно защищал своих. В то же время, в преддверии возвращения в ту же враждебную среду, я чувствовал себя не лучшим образом. Им не терпелось вновь наброситься на меня, и мой приезд стал для многих самой причиной визита на стадион. И, конечно, прием получился ожидаемым. Я отчаянно хотел поехать и добиться победы, возлагая большие надежды на этот матч. За ночь до игры мы остановились в отеле, и по пути на стадион я испытывал все большее беспокойство и давление. Я знал, что меня начнут поливать грязью, как только я выйду из автобуса. Предатель, Иуда и катись к хренам жирный Фрэнк – вот наиболее вежливо из возгласов, которыми меня встретили». Я старался не обращать на них внимания и по дороге в раздевалку смотрел прямо перед собой. Но как бы там ко мне не относились болельщики, как только я оказался на стадионе, я почувствовал, что я дома. Меня поприветствовали все, от охранников до администратора по экипировке, Эдди, и женщины, готовившей нам чай. Они все истинные молотобойцы и люди с большой буквы. Они были свидетелями того, что происходило со мной в Эстхэме и сказали, что очень рады, что у меня все хорошо. Они до сих пор это повторяют. Для них я был своим, они видели, как я взрослел. Не было никакого подтекста, никакой личной неприязни. Даже сейчас они приносят извинения за то, как меня встречают фанаты, и я им очень благодарен. К сожалению, Раньери вновь принял меня за Гигзи, и я начал матч слева. Я был подавлен, потому что хотел играть как можно лучше, вести игру из середины, но опять оказался выжат к бровке». Это было плохо еще и потому, что играть мне пришлось прямо перед курятником, и поток оскорблений хлынул вместе со стартовым свистком. Все это было до боли знакомо и неприятно, но дальше было только хуже. Майкл Карик и Фредди Канути забили по разу, и меня перевели направо. Это был сущий кошмар. Джимми вернул нас в игру, отквитав один мяч, а затем я хорошо пробил, приняв навес слева, но Шака Хислов отразил удар ногами, и чтобы мы не делали, отыграться нам не удалось». Я перепробовал все, и мне казалось, что у меня есть шанс наковырять хоть один гол, но увидел, что готовится замена. С ужасом я увидел, что на табло горит мой номер. Я не сразу осознал, что это происходит на самом деле. Двигаясь к гуговой линии, я чувствовал, как внутри меня нарастает ужас. Я думаю, Раньери не осознавал все остроты моего положения. Его решение имело чисто тактический характер, и он не принимал во внимание, какое воздействие оно на меня окажет. Сидя на скамейке, мне пришлось выслушивать насмешки и злорадные выкрики фанатов у себя за спиной. «Деньги на ветер», «Ты все еще недостаточно хорош для Вестхэма, Лэмборд» и так далее. Я был опустошен. Со стадионок, ожидавшей меня машине, меня сопровождала охрана. Разумеется, нам придется пробиваться сквозь толпу, и на меня вылился обычный поток желчи. На следующий день я позвонил маме, которая специально не поехала на матч, потому что знала, какая там будет атмосфера. Она была очень огорчена, она слушала трансляцию матча по радио и слова Тони Гейла перед ним. Гейл проницательно сказал, что на игре я получу по полной, и что, по его мнению, я это заслужил тем, как покинул Вестхэм. Его слова привели маму в ярость. Она очень верно подметила, что новое упоминание моего имени могло подстегнуть многих фанатов, слушавших радио, по пути на матч. В общем, он лишь раскачивал лодку еще больше. Гейл много лет был игроком Вестхэма и знал меня и моего отца, Я не мог понять, зачем он это делал. Прежде всего, моего отца и дядю уволили из клуба. Я решил перейти как ради саморазвития, так и из принципа. Я не понимал, какие еще обстоятельства сделали бы мой уход оправданным в его глазах. Я поступил правильно, и все же он считал себя вправе критиковать меня, не принимая во внимание все эти факторы. Он плохо знает меня как человека, и я не помню, чтобы он говорил нечто подобное о других покинувших клуб игроках, поэтому мне было непонятно, за что он так на меня взъелся. Некоторые бывшие футболисты по той или иной причине любят критиковать действующих игроков. Гейл играл за Хэм после того, как долгая и успешная карьера моего отца в клубе подошла к концу и ушел прежде, чем тот стал ассистентом, а я начал выступать за молодежку. В отличие от других бывших игроков клуба, он никогда и никоим образом не выказывал желание познакомиться со мной. Просьба передать привет отцу была обычным делом, когда я встречал ветеранов Фестхэма, но Гейла в их числе не было. После матча я пошел прогуляться и выпил пару кружек пива, и когда мама рассказала мне о том, что услышала по радио, я рвала металл. Ее это по-настоящему опечалило, и я попросил Катнера узнать для меня номер Гейла. Я позвонил ему. «Это Тони Гейл?» – спросил я. «А кто спрашивает?» — услышал я в ответ. Я еще подумал, кто так отвечает на звонки, наглых мырь «Это Фрэнк лемпорт «Да ну, это шутка, правда?» «Нет, это Фрэнк лемпорт и мне не понравилось то, что вы вчера сказали обо мне по радио». «Что? Я довольно лестно от тебя отзывался». «Не надо втирать», — ответил я. «Я знаю, что вы сказали, и это расстроило мою семью. По-вашему, это достойно? Бывший футболист не может позволять себе говорить такое болельщикам». Я объяснил ему, что ушел из клуба, чтобы прогрессировать из-за увольнения моего отца, и что он не имел права так говорить. Я спросил, есть ли у него сын. Он ответил утвердительно. Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш сын оказался в подобной ситуации? Он замолчал, а потом рассказал историю своей семьи, которая будто бы была поводом говорить такое. Следующие 15 минут я пытался достучаться до него, но он держался очень высокомерно и настаивал, что ничего плохого не сделал. «Фанаты, которых вы вчера подначивали, срывались на меня с тех пор, как мне было 17», — сказал я. «Вы были на Аптон-парке, все слышали». «Чепуха», — ответил он. Это только разозлило меня. Я не понимал, почему он настроен так агрессивно. Не тогда по телефону, а на радио. Думаю, он считал, что я просто сопляк, не имевший права звонить ему и докапываться до него. Что действительно меня вывело, так это тот факт, что он даже не был знаком со мной. Со мной и моей ситуацией. Гейл был одним из тех футболистов, до которых доходили те или иные слухи из их бывших клубов. По этой причине он должен был знать, как обстояли дела с отцом и Харри. Несмотря на это, его высказывания были односторонними. Найди он время позвонить мне или отцу и спросить об обстоятельствах случившегося, мы бы с радостью ему рассказали. Вместо этого он предпочел собственную интерпретацию событий, и это меня взбесило. Не надо было быть гением, чтобы понять, что в клубе все не очень радужно, раз они уволили отца и Харри. Ему не было оправдания. Например, его сверстник Элвин Мартин обладает тем же статусом в СМИ, но прежде чем высказывать свое мнение, старается разобраться, что же произошло в действительности, за что я его уважаю. Очевидно, он отдает себе отчет в том, что в потенциально деликатных ситуациях нужно соблюдать равновесие. Гейл же просто накалял обстановку и до сих пор продолжает это делать. Он провел достойную карьеру, И потому мне непонятна необходимость меня поносить. Перед Евро 2004 я практически обеспечил себе место в стартовом составе сборной. И, конечно же, перед началом чемпионата Гейл написал, что мне до чемпионата было как до луны, и вместо меня нужно было выбрать другого игрока. И было еще множество подобных примеров. Когда летом 2005 года в прессе прошла информация, что Реал предлагает за меня 20 миллионов фунтов, и Майкла Оуэна, я был в курсе происходящего, потому что Катнер получил звонок из Испании. Один из участников сделки со стороны Реала интересовался моим мнением на предмет переезда в Мадрид. В то же время о своем будущем раздумывал Стивен Джерард, и Гейл не приминул вставить свое очень ценное мнение. Стивен Джерард – лучший полузащитник мира, и именно поэтому Реал так стремится сделать его одним из галактикос. Испанским гигантом, обладающим внушительным трансферным бюджетом в 110 миллионов фунтов, также приписывают интерес к подписанию Франка Лэмпорда. Но я уверен, что Реал предпочтет увидеть на Бернабео именно Джерарда. Катнер позвонил ему и спокойно поинтересовался, откуда в нем это постоянное желание меня унизить. Стивен – игрок такого уровня, что он заинтересовал бы любой клуб в мире, но дело было не в этом. Моя претензия была лично Гейлу. Даже когда разговор не касался меня, он все равно находил способ меня упомянуть». Он это отрицает, но все довольно просто проследить вплоть до моего звонка тем воскресным утром. Я не могу понять, почему это затянулось так надолго. Он мог бы позвонить мне и закопать топор войны. Мы оба молотобойцы, я не хочу вражды, но такие случаи этому не способствуют. На мне он не остановился. Был случай, когда Харри подумал вернуться в Форсмут из Саутгемптона, а Гейл разнес его в пух и прах по радио. Джейми слушал передачу и немедленно позвонил Гейлу на мобильник, оставив длинное гневное сообщение, в котором высказал все, что о нем думает. Довольно забавно, но он до сих пор ждет, что тот ему перезвонит. Дошло до того, что вся эта ситуация превратилась в любимый объект для шуток среди членов моей семьи и друзей. Мне плевать, как у него там сложилась карьера, просто мне хотелось, чтобы он не испытывал этой необходимости срываться на других игроках в газетах и по телевидению. Я позвонил отцу и рассказал, что поговорил с Гейлом. Он был рад, что я постоял за себя, но отметил, что я мог настроить его еще более враждебно по отношению ко мне. Отец обычно пытается меня успокоить, рассказывая, что даже Бобби Муру, лучшему защитнику в истории клуба, доставалось от болельщиков Хэма. Бобби Мур взял отца под свое крыло и заботился о нем на поле и за его пределами. Он часто говорит, что видит многое от него во мне. Манеры движения и игры, и то, что я никогда не реагирую на фолы и не психую. И это мне очень льстило. Под огнем оказался не только я. Всю нашу команду начали критиковать за нестабильность, и, к несчастью, последующая серия игр подтвердила обоснованность этих обвинений. «Челси имеет обыкновение хорошо играть на Олд Траффорд, и в декабре того года мы уничтожили МЮ со счетом 3:0, полностью сметя их с поля. Мы показали ту игру, на которую были способны, но после этого матча случились две обидные ничьи против Эвертона и Блэкберна, в очередной раз обнажившие нашу главную слабость» неспособность сохранять стабильность и добиваться чего-то великого. Я размышлял о своих первых нескольких месяцах на новом месте. Без сомнения, я перешел с намерением побороться за чемпионство, но после начала сезона я быстро осознал, что мы находились в неподходящей для борьбы за титул форме. А теперь понимаю, что мы просто не дотягивали. Нам не хватало стабильности, а некоторые позиции были недостаточно качественно усилены. Несколько игроков были только подписаны, в том числе я и Вильям Галлос. Было видно, что уровень нашей игры растет недостаточно быстро, к тому же невозможно взять титул, когда состав меняется от матча к матчу. Играя против команд, находившихся в середине или в конце турнирной таблицы, мы часто уступали им, либо играли в ничью. Несложно было сделать вывод о том, что к концу сезона первыми нам не стать. Еще хуже было, когда подобное случалось в домашнем матче. Мы проиграли 4:2 Саутгемптону, и в рождественский период наше отставание лишь выросло. С результатами подобными этому титул не выиграть. Хуже всего было то, что у нас был хороший состав, но мы провели слишком много слабых матчей. Мне казалось, что олицетворением нашего состояния был я. Я все еще осваивался и не всегда играл так, как хотелось бы. Постоянная ротация стартового состава отражается на игре, и наше шестое место по итогам сезона, а также финал Кубка Англии, служит тому отличным подтверждением. Я еще раз сыграл на фланге в матче на Олд Траффорд, но потом все наладилось. Я перешел в центр поля, и мы победили Ливерпуль со счетом 4:0. Преображение было мгновенным. Свой первый гол я забил уже в следующем матче против Болтона. И могу честно сказать, что лишь в тот день почувствовал себя своим в клубе. Дело было не в фанатах. После всего, через что мне пришлось пройти в Вестхэме, устроенный ими прием приносил мне лишь облегчение и радость. Я хорошо знаю Лондон. Многие из них, вероятно, были обеспокоены. Кто-то из них мог выпивать с болельщиками Хэма, которые говорили им «Спасибо за 11 миллионов, он был все равно нам не нужен». Такие истории я слышал постоянно и отлично понял бы, если бы у них появились вопросы в тот период, когда я играл на фланге. Тем более с учетом рассказов молотовойцев о том, что я не стою своих денег. 20 января мне удалось их посрамить. После ушатов, помоев, вылетых на меня на Аптон Парк мы втоптали их в газон. Если быть точным, со счетом пять один. И это было прекрасное чувство. Эйдур и Джимми оформили по дублю, и мы не дали сопернику ни шанса. Гостевые болельщики начали игру с очередной порцией оскорблений, но заткнулись уже через 10 минут. К 60-й минуте мы забили три безответных гола, а я все бил и бил с самых разных позиций, страстно желая отличиться. Джей Типа ко мне и сказал, смеясь, «Что, Лэмси, хочешь гол? Постарайся-ка еще немножко». Он развлекался, как и я. Он знал, как много для меня это значило. Он видел все в моих глазах и слышал все, что я говорил в раздевалке всю неделю перед игрой. Каждый раз, оказываясь рядом с гостевым сектором, я даривал болельщиков широкой улыбкой, чтобы они тоже это знали. К счастью, фанаты Челси оказались куда терпеливее. Они здорово ко мне относились, а когда я перешел в центр, они стали еще больше меня поддерживать. Я размышлял, как и на каком месте мы закончим чемпионат. Мне казалось, что у нас еще остается шанс выйти в Лигу Чемпионов, но эта мечта с каждым туром ускользала от нас все дальше. Возможно, мне не доставало амбиции, но тогда я был доволен борьбой за первую тройку. С Твестхэмом мне однажды удалось финишировать пятым, но это было скорее сенсацией, чем ожидаемым результатом. Но в Челси, оглядываясь по сторонам, я видел, какой у клуба огромный потенциал. Франко дзола был удивительным футболистом, но в том сезоне он играл не так много. Джимми и Эйдор были великолепны. В сумме они забили 51 мяч, и, вероятно, это лучший атакующий дуэт, вместе с которым мне доводилось выступать. Не уверен, что во всей премьер-лиге была связка лучше. Они были одновременно безжалостны и волшебны в приеме, передачах, подключениях и ударах. Неоднократно бывало, что девять из нас играют неплохо, а эти двое самостоятельно приносили нам победу. Я не слишком убивался из-за того, что мы не взяли титул, а чаще потому, что знал, что наши игроки достаточно хороши, чтобы в будущем поднять клуб еще выше и выиграть чемпионат. Я чувствовал, что моя игра становится лучше, я сделал шаг вперед. Конечно, иногда жизнь напоминала мне, какой долгий путь нам предстоит пройти. Одним из таких моментов стал ответный матч полуфинала Кубка Лиги против Шпор. Дома мы одержали победу со счетом 2:1 и были в шаге от моего первого финала, но были разгромлены 5:1. Это было жутко, особенно от того, что это была первая победа Тоттенхэма на Челси за последние 10 лет. Однако такие поражения – это опыт, и когда нам вновь выпало играть с ними в Кубке Англии, я понимал, какая на нас лежала ответственность. До первой строчки нам было далеко, и это был наш последний шанс на трофей. Наша кубковая кампания началась немного нервно, с гостевой ничьей против Норвича, но ответный матч оказался простым – Я порадовался возможности сыграть против Фестхэма в четвертом раунде, хотя первый матч, игравшийся дома, мы вновь сыграли в ничью. В переигровке на Аптон Парк Джермейн Дефо сделал дубль, и нам пришлось отыгрываться дважды, а на последних минутах победный мяч оформил Джей Ти. Отлично. Он быстро становился ключевым игроком для нашей команды. Я был вне себя от радости, потому что по ходу игры подвергался обычным оскорблениям и не смог бы вынести поражение. Поход за Кубком Англии спас наш сезон. Хотя мы и уступили Арсеналу, в противном случае все решили бы, что для Челси год выдался прекрасным. Мы заняли шестое место, квалифицировавшись в Кубок УЕФА, и добрались до полуфинала Кубка Лиги. Эти достижения и близко не отвечают нашим нынешним амбициям, но в то время все было совсем неплохо. Я был доволен тем, как все складывалось, своим личным прогрессом и голами, которые мне удалось забить после Рождества. Я остался в восторге от четвертьфинального матча против Шпор, в котором мы победили 4:0 и отомстили за предыдущее поражение. В полуфинале на Вилла Парк нам достался Фулхам, и очередной гол Джейти принес нам победу и путевку в Кардив. Утром перед игрой я дрожал от нетерпения. Мне удалось поспать, но не то чтобы много. Мне не терпелось выйти на поле. Когда я был ребенком, моя семья всегда собиралась у телевизора, чтобы посмотреть финал, кто бы в нем ни играл. Мой папа принимал участие в двух финалах, а теперь была моя очередь. Подготовка шла хорошо, за исключением того, что Джимми травмировал икроножную мышцу и прилетел после консультации специалиста только в день игры. Я очень удивился, узнав, что он начнет матч в старте, но за несколько часов до игры они с Джей Ти проходили фитнес-тесты. Джей Ти проснулся с головокружением и свалился с кровати. Он сразу отправился к доктору, а тот к раньере. Джон смог восстановиться командному собранию, но тренер уже решил, что выпустит на поле Галоса. Джон был совершенно подавлен. Как и я, он рос на этом турнире и пошел бы на все, чтобы сыграть в финале. Он прошел фитнес-тест, как и Джимми, и был готов играть, но наш наставник решил, что сыграет лишь один из них. Выбор Джимми меня не смущал, потому что пройденный тест говорил о его готовности, но наша разминка вселила в нас сомнения. Мы встали в круг, чтобы порастягиваться и побегать на месте 5-10 минут. Джимми был с нами и выполнял упражнения, но к его икре был прикреплен электростимулятор, призванный ослабить боль и размять мышцу. Я всегда верил в Джимми, но то, что ему пришлось делать это за час до важнейшего матча сезона, вызывало вопросы о его готовности сыграть. Однако Джимми лучше большинства игроков даже в неидеальных кондициях, и у тренера было не так много вариантов. Джимми очень целеустремленный игрок и страстно желал сыграть, но уже к десятой минуте матча стало понятно, что он не готов. Он старался как мог, но у него ничего не получалось. И Раньери стоило заменить его пораньше. Первый тайм мы сыграли неплохо. Мы не забили, но и не пропустили. И выглядели хорошо. Мы владели инициативой, но не хватало лишь остроты в завершении. А я был доволен своим противостоянием с Патриком Веера. Наш главный тренер выпустил Франка вместо Джимми лишь на 69-й минуте матча. На 70-й забил Рэй Парлор. А еще через 10 минут интригу похоронил Фредди Юнгберг. Окружающим казалось, что Джимми был любимчиком Раньери, но мне так не кажется. Джимми – один из лучших нападающих, с которыми я когда-либо играл, и один из лучших, кого я когда-либо видел. Обычно он играл лишь потому, что этого заслуживал. Многие забывают, что в первый сезон при романе Абрамовича Джимми часто выходил на замену вместо эрнана Креспо или Адриана Муту, и все равно стал лучшим бомбардиром. Возможно, решение, принятое Раньери в Кардифе, было данью уважения Джимми. Он заслуживал шансы показать, что готов играть, а ошибка Рангери, пожалуй, была в том, что он не увидел, что у Джимми ничего не получается. В этот раз настройка настройщика не совсем удалась. Сезон еще не был завершен, по крайней мере, я на это надеялся. На следующей неделе должны были объявить состав сборной на грядущий чемпионат мира. Перед турниром мы сыграли несколько контрольных матчей, и мне удалось провести целых пять минут против Парагвая на Энфилде. Пресса, как водится, много писала о том, кто поедет в Японию, а кто нет, и я находился где-то между залом ожидания в аэропорту и диваном в моей гостиной. Эриксон всегда отзывался обо мне положительно, мне казалось, что я имею некоторое преимущество перед конкурентами. Я хорошо сыграл против Веера в финале кубка и вообще хорошо провел концовку сезона. По имевшейся информации, Эриксон собирался обзвонить тех, кого он оставит дома. Тем утром, помнится, я встал довольно поздно, даже не думая о том, что сегодня будет объявлен состав сборной зазвонил телефон скрытый номер, несмотря на то что по натуре я пессимист, я все равно верил что попаду на чемпионат и тут я услышал голос привет фрэнк это сван эриксон я не успел все осмыслить и уже к концу первой фразы мое сердце оборвалось. это решение было для меня сложным фрэнк уверяю тебя сказал он в попытке подсластить пилюлю ты еще очень молод и у тебя еще будет шанс сыграть на чемпионате мира. я все еще пытался прийти в себя. Это стало для меня шоком. Хотя я никогда не уверял себя, что поеду в Японию, я надеялся надеялся глубоко внутри, что попаду туда вместе со всеми. «Послушай», — сказал Эриксон, — «отдохни этим летом хорошенько и возвращайся в следующем сезоне. Я буду наблюдать за твоими успехами в Челси и обязательно позову на матч квалификации к Евро 2004». «Хорошо. Спасибо. Я так и сделаю». Я едва смог выдавить эти слова. Во рту пересохло, и телефон просто выпал из моей руки. Оглушенный я ходил по квартире кругами. Я никуда не еду. Ни в Японию, никуда. Наконец я сел и задумался, что же делать дальше. Мне было слишком стыдно, чтобы кому-нибудь позвонить и поговорить об этом. Мне казалось, что ничего хуже и быть не может. Но уже вскоре оказалось, что я был неправ. По инерции я включил телевизор и увидел на канале Sky состав сборной. Оказалось, что помимо основного списка есть еще и резервный. Часть меня надеялась, что я все равно попаду на самолет, но я не попал даже в лист ожидания. Даже, блин, в лист ожидания. Я размышлял о словах Эриксона, вновь и вновь прокручивал наш разговор в голове. Ему пришлось сделать ужасный звонок, но он сделал все, чтобы помочь мне пережить это. Когда Шок спал, я был очень зол, но не на Эриксона, а на себя. Что мне нужно было сделать, чтобы попасть в состав? Когда я должен был сыграть лучше? Мог ли я забить больше голов? Достаточно ли усердно я тренировался? Допрос третьей степени перерос в допрос четвертой степени, а затем и пятой. Я ничего не мог поделать, лишь в мельчайших деталях разбирал свой сезон. Это мне не помогло и не решило мою проблему. Эта ситуация очень меня разозлила, но мне удалось убедить себя, что изменить я ничего уже не могу, и мне оставалось лишь смириться с этим. Когда эмоции схлынули, я решил, что самым лучшим для меня будет уехать из страны. Я посмотрел чемпионат мира по телевизору, но удовольствия не получил. Во голове все еще роились мысли о том, как все могло бы обернуться. Все, о чем я думал теперь, это как поскорее вернуться в состав сборной Англии.